Глава 14. Мы с Рюей. Каждое утро мы идем в школу вместе. Смотрим на часы, на сумку, на дверь, на дорогу. В машине всегда делаем одно и то же. А. Машем рукой собакам в маленьком парке. Б. Подскакиваем, когда такси делает резкий поворот. В. Всегда в одном и том же месте говорим водителю. Теперь направо и вниз и, засмеявшись, переглядываемся. «Г» — смеемся, когда говорим «теперь направо и вниз», хотя водитель точно знает дорогу, потому что мы всегда садимся на одной и той же стоянке такси. «Д» — Выйди из такси, идем держась за руки. Второе. После того, как я довожу ее до школы, я, повесив ей сумку на плечо и поцеловав, смотрю ей вслед. А я знаю, что я смотрю ей вслед. Я помню наизусть ее походку. И мне приятно смотреть, как она идет к школе. Я знаю, что она знает, что я на нее смотрю. И то, что она знает об этом, словно придает нам обоим уверенности. Есть мир, в котором она сейчас идет, который она каждый день для себя открывает. А есть мир, где мы с ней живем вместе. Когда я смотрю на нее, и она поворачивается, чтобы посмотреть на меня, мы продолжаем хранить наш мир. Но потом она заворачивает за угол и входит в другой мир, который мне не виден. Третье. Позвольте мне немного похвастаться. Моя дочь умна и знает, что ей нравится. Она, ни минуты не сомневаясь, уверенно говорит, что я рассказываю самые лучшие сказки и утром по выходным ложится рядом со мной, требуя рассказать ей что-нибудь. Она волевая и поэтому знает, чего хочет. Пусть опять будет ведьма. Она должна сбежать из темницы, но не должна ослепнуть и состариться. А в конце она не должна поймать маленького мальчика. Она просит, чтобы я помедленнее рассказывал ту часть, которая ей понравилась». Она откровенно говорит мне, пока я рассказываю, что ей нравится, а что нет. Поэтому я чувствую, что, рассказывая ей сказки, я пишу их и одновременно читаю написанное глазами ребенка. Четвертое. Как и любые близкие нежные отношения, наши отношения — это еще и борьба за власть. Кто будет решать? А. Какой канал по телевизору смотреть? Б. Когда ложится спать? В. В какую игру играть или не играть никогда? Что выбрать? А также как после долгих политических переговоров разрешатся все споры, ссоры, обманы, милое жульничество, истерики со слезами, упреками, плохим настроением, примирениями и раскаянием. Все эти действия утомляют нас, но делают счастливыми. И в конце концов накапливаются составляя историю наших отношений, нашей дружбы. И мы договариваемся, потому что не собираемся отказываться друг от друга. Мы будем думать друг о друге, а в разлуке будем вспоминать запах друг друга. Когда ее нет, я ужасно скучаю по запаху ее волос. А когда я в отъезде, она нюхает мою пижаму.